Кстати, важные проблемы расследования убийства Шацкого сидели в кабинете и пили черный кофе. Людмила Ивановна сказала Татьяне, кто сейчас у Грязнова, и попросила подождать у трубки. Наконец, соединила. «Татьяна Кирилловна, вы еще здесь? Кофе не желаете?» А голос у Грязнова был бодр, словно никакого напряженного дня и в помине не было. «Я бы с удовольствием, но у меня опять новости». А вот и обсудим, заходите. У меня Александр Борисович, надеюсь, он не помешает? Может статься совсем наоборот. Новости от Элины. Они действительно пили кофе из больших чашек, но ей налили в маленькую. Кофе был хороший, ароматный. Однако в кабинете к нему явно примешивался легкий, такой похожий на коньячный запашок. И подозрения Татьяны подтвердились, когда мужчины, забывшись, едва не чокнули своими чашками. Она постаралась не заметить их... «Нечаянные ошибки!» «Так в чем же дело? Что за новость?» Сосредоточился на деле Турецкий, если это, конечно, не ужасная семейная тайна. «Да уж нынче кругом одни сплошные тайны», — вздохнула Татьяна. «Вы, наверное, в курсе, что она вчера поздно ночью мне звонила. Звонок был странный. Не ищите, у меня все в порядке, не волнуйтесь, и все. Будто ее кто-то за руку держал, не давал лишнего слова сказать» а недавно, может, сейчас назад снова позвонила, уже спокойным голосом, не пьяным, как вчера объяснила. И что же, насторожился Грязнов. Объяснила так, что, по-моему, еще больше все запутала. Во-первых, сказала, что мы о каком-то похищении не думали. Просто форма приглашения в гости оказалась несколько странной, но с сути это не поменяло. С ней все в порядке, она... Жива, здорова, сыта, пьяна и нос в табаке. Ну, это такая была присказка у нашего отца. Давно. Но она категорически отказалась говорить, где находится в настоящее время. У друзей все. А вот и гадай, откуда у нее друзья. Но важнее второе. Оказывается, сегодня днем она и ее новые друзья, разумеется, успели похоронить и даже помянуть Ефима Анатольевича. То есть как, опишил турецкий. «А кто дал разрешение?» «Я не знаю. Она сказала, что все состоялось в торжественной обстановке, где-то в районе Пироговки. То ли там морг, то ли крематорий. Я говорю, ты хоть видела своими глазами, кого хоронила?» Она отвечает, мол, слезы, то да сё, гроб шикарный, много цветов. «Короче, где там разглядеть? Как вам нравится?» Лично мне никак заметил Турецкий. Надо бы у Платонова спросить, чья это инициатива. А вот завтра с утра, Славка, мы проведем совещание и все выясним. На завтра объявляется большой сбор. Кстати, Татьяна Кирилловна, если у вас появится горячее желание выяснить какие-то новые обстоятельства, вам, думаю, как своему человеку мы разрешим поприсутствовать. Да, слав? Я не возражаю, а потом могут же возникнуть и какие-то новые вопросы. Ну, негодяи. Татьяна с удивлением посмотрела на Грязнова, а Турецкий спросил. Кого имеешь в виду? Похоронную команду? Ну, а кого же еще? Нет, а вот с Карасем этот номер у них не пройдет. Володька звонил, Кондратьев. Сказал, что концы у него в руках. Надо будет, и его на завтра тоже к нам. Все непременно Я так считаю, что эти дела мы объединять пока не будем Но ввиду того, что наше расследование придется вести параллельно Надо будет всю информацию держать в едином блоке Я еще забыла сказать, заметила Татьяна Про один непонятный факт Элка заявила, что вероятно в ближайшее время отправится на отдых в Голландию Что она устала от последних событий и хочет теперь прийти в себя Я спросила, откуда у нее такие средства, что она собирается делать дальше. Она ответила, что сейчас все эти проблемы ее не волнуют. А вот когда вернется, вот тогда... А когда она, по-моему, и сама не знает. Или кто-то очень умный говорит ее голосом, в смысле ее устами. Этот факт очень интересный, поднял указательный палец Турецкий. Кто же это такой у нас ретивый, такой, понимаешь, заинтересованный? А откуда она звонила? «Я ж не знаю. Это дома у меня Сева поставил определитель, а здесь, на работе...» «Да и растерялась, я честно говоря». «Это понятно», — кивнул Грязнов. «Кстати, нам надо будет обсудить с вами, Татьяна Кирилловна, проблему оплаты частных охранников. Я думаю, это логично будет сделать из средств господина Шацкого, поскольку собственных средств для этой цели я не имею». «Вы не возражаете?» Отлично. А что Голованов...